глава 5. генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии советского союза михаил сергеевич горбачев сидел в своем кремлевском кабинете за столом красного дерева в удобном коричневом кресле слева под рукой возле окна находился маленький столик с рядом белых телефонов а над головой висел портрет ленина время позднее Надо собираться домой. Раиса уже звонила, ругалась, что опять допоздна работает. Не бережет здоровье. Михаил Сергеевич улыбнулся. Он по-прежнему любил ее, хотя столько лет уже вместе. Дочка Ирина давно выросла, кандидатскую по медицине защищает. Внучка Ксюша подрастает, пять лет уже. Самые родные люди. Именно для них в первую очередь он старается. Его дочь и внучка будут жить в новой стране. Ну и они с Раисой еще далеко не старики, еще увидят новый мир. Горбачев очень в это верил. А еще он очень хотел, чтобы его имя осталось в истории навечно. Чтобы памятники ему стояли по стране. Рядом с памятниками Ленину. Что ж, у каждого свои слабости. Он уже хотел нажать кнопку селектора, чтобы вызвать секретаря, как прозвучал голос. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!» Горбачев вздрогнул и резко поднял голову. Прямо перед ним по другую сторону стола в кресле для посетителей сидел молодой человек и, улыбаясь, смотрел ему прямо в глаза. Генеральный секретарь ЦК КПСС уже открыл рот, чтобы задать вопрос. Но глаза незнакомца вдруг расширились до размеров огромной воронки, в которую он и провалился. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!» Сказал я и увидел, как он вздрогнул, резко поднимая голову. Наши глаза встретились. Он быстро моргнул и взгляд его застыл. Уже становящаяся привычной картина. Скажите секретарю, чтобы он вас не беспокоил в течение получаса. Никого к вам не пускал и ни с кем не соединял. Горбачев нажал кнопку селектора и повторил сказанное мною. Я посмотрел сквозь стену, включив рентген, и увидел, что секретарь занялся чтением каких-то бумаг. Итак, у нас есть полчаса. Должно хватить. До этого я несколько раз открывал телепортационное окно. Были и подходящие моменты, но я никак не мог решиться. Все же, как ни крути, то, что я хотел сделать, было историческим моментом. И я откровенно побаивался той ответственности, которую решил взвалить на собственные плечи. Да, в прошлой истории итоги перестройки были плачевными и кровавыми. Но не сделаю ли я еще хуже? Не увеличит ли мой шаг общее количество зла в мире? Кто я вообще такой, чтобы решать, что лучше, а что хуже? С другой стороны, а кто такой этот человек с пятном на голове, чтобы решать судьбу миллионов граждан СССР и мою собственную судьбу тоже? Он чем-то лучше меня? Он больше знает и понимает? История показала, что нет. Все, что он смог сделать... Это разрушить, построить ничего он так и не сумел. Разрушить огромную страну, которую не он строил. Разрушить миллионы жизней, включая и мою жизнь. Кто ему дал на это право? Я понимал, что придумываю оправдание для себя. Более того, я с ним был согласен в том, что перестройка в стране необходима. Я не собирался от нее отказываться. Я лишь хотел избежать трагедии для страны и для людей в ней живущих». В будущем президент России Путин скажет, что самая большая трагедия XX века – это развал СССР. Предсказуемо никто на Западе и даже никто из местной оппозиции даже не попытался разобраться в том, что он имел в виду. Его тут же обвинили в ностальгии по тоталитарному государству. А вот мне кажется, что он имел в виду совсем другое, что понятно из контекста тех его слов. Он имел в виду трагедии миллионов людей, лишенных работы, лишенных средств к существованию, лишенных защиты от правоохранительных органов, лишенных всех своих накоплений, а часто лишенных и своих домов, квартир, да и самой жизни. Там, на Западе, это, конечно, никого не волновало. Для них это просто очередная строчка в новостной ленте. Что тоже понятно, каждого заботят лишь свои проблемы. А проблемы тех, кого десятилетиями пропаганда рисовала как врагов, даже радуют. Таков человек в этом падшем мире. Ну вот я решился и нахожусь здесь. А передо мной человек, который уничтожит СССР. Не он один? Конечно не он один. Но он главный. В общем, Горбачев мне даже нравился. Мне кажется, что он романтик, искренне верящий в то, что делает, и сильно переживавший потом о провале своих планов. Однако романтиков во власти, по моему мнению, вообще следует опасаться больше всего. Слишком уж кроваво обходится народу воплощение их идей. К тому же Горбачев слишком тщеславен, а это тоже мешает видеть реальность. Ну что ж, пожалуй, хватит рефлексировать, надо дело делать. Приступим. Михаил Сергеевич, вы меня слышите? Да, слышу. Голос деревянный, значит гипноз глубокий. То, что сейчас нужно. Вообще, я за прошедшее время научился регулировать и силу внушения. Все оказалось достаточно просто. То же самое виртуальное колесико, которым я прибавляю и убавляю мощность. Можно сделать внушение легким и незаметным ни для окружающих, ни для самого пациента. Он до конца жизни будет думать, что это были его идеи, его чувства и его планы. Но если нужно что-то сделать быстро и максимально эффективно, то колесико выворачиваем на полную мощность, как сейчас в этом случае человек полностью теряет контроль над собой и превращается в бездумного исполнителя твоих указаний как тогда первый раз с тем ффорцевщиком внимательно запоминайте все что я скажу если необходимо записывайте понятно да горбачев взял ручку и придвинул к себе лист бумаги сейчас в дрездане Служит сотрудник КГБ СССР Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения. Находится он там по линии внешней разведки КГБ под прикрытием должности директора Дрезденского дома дружбы СССР ГДР. Записали? Да. Этот человек вам нужен. Он вам крайне необходим. Вы сделаете все, чтобы вызвать его в СССР? и зачислить в свой аппарат на должность... М -м, ну, скажем, советника по особым вопросам. Когда он скажет вам следующую фразу... «Михаил Сергеевич, я давно мечтал пожать вашу руку». Вы поступаете в его полное распоряжение, выполняете все его указания и следуете всем его советам, какими бы они ни были. Прикажет умереть – умрете. Прикажет убить – убьете. Но это должно сохраняться в тайне. Все должны быть уверены в том, что главный именно вы, а он – ваш подчиненный. Полная секретность. Это ясно? Ясно. Сейчас вы сосчитаете до трех и откроете глаза. Открыв глаза, вы навсегда забудете о моем посещении. Вы никогда в жизни меня не видели. Вы будете уверены в том, что идея о привлечении Путина – ваша личная идея. Но повторяю, как только он появится в Москве, вы с ним встретитесь, и он произнесет пароль. Вы поступаете в его полное подчинение. Это партийное задание высшего уровня секретности. Об этом знают только два человека – вы и Путин. Понятно? «Да». Я задумался, все ли сказал. Ничего не забыл. Вроде все. Ладно, надо уходить, время выходит. Начинайте отсчет. Раз, два... Счет три я не услышал, ибо сидел уже на диване в своей квартире. Надо же, уже привык считать ее своей. Надо будет в ближайшее время озаботиться. За два дня до этого. Дрезден, Германская Демократическая Республика. Майор Путин ехал на своей верной шестерке, возвращаясь домой, на Радебергштрассе 101, где в панельной пятиэтажке размещалась его трехкомнатная квартира. «Тоже мне шпион под прикрытием!» Весь Дрезден был в курсе, что этот дом был построен для офицеров Штази и КГБ. Путин в очередной раз улыбнулся этой мысли, тормозя на светофоре. Что-то мелькнуло справа, он повернулся и встретился взглядом с человеком, который каким-то непостижимым образом оказался на еще секунду назад в пустом соседнем сиденье. Будущий президент России вздрогнул и дернулся но его взгляд уже попал в ловушку, и бездонная черная пропасть разверзлась перед ним. Я смотрел на него и думал о том, что кандидатура на роль спасителя России слишком неоднозначна. Многочисленные либералы будущих времен однозначно осудили бы меня как пособника палача и диктатора, хотя мне всегда были симпатичны либеральные идеи. Впрочем, не время для лозунгов лозунги всегда красивые, но воплощение их в жизнь порой слишком кроваво владимир владимирович вы меня слышите Н -н да пожалуйста поезжайте дальше, соблюдая все правила дорожного движения остановитесь на первой же удобной автостоянке путин молча двинул автомобиль вперед мы проехали еще метров 600 и свернули на стоянку возле большого магазина. «Заглушите мотор!» «Так, теперь возьмите меня за руку!» Когда его рука оказалась в моей руке, я закрыл глаза и мысленно представил место, куда мы должны были перенестись. Этот островок где-то посреди Тихого океана я нашел несколько месяцев назад. Всего лишь скала вдали от любых маршрутов, километра три площадью не больше. Но при этом там была крохотная бухточка с маленьким песчаным пляжем, в конце которого возле скал была миниатюрная пальмовая рощица из 12 деревьев. А из скалы бил небольшой водопад пресной воды, образовавший в скале озеро метров 7 в диаметре. Видимо, вода уходила где-то внизу через очередную расщелину. Я поставил здесь возле водопада навес с тремя стенами, зашитыми досками, которые переправлял по 3-4 штуки за раз. Только вид на пляж и океан оставался открытым. Также я притащил сюда пару удобных пластиковых кресел, пластиковый столик и пластиковый шезлонг с пляжным матрацем, которые удачно приобрел по дешевке на распродаже в одном небольшом городке в Канаде. Сейчас на столе стояла сумка-холодильник, купленная там же, В которой лежали несколько бутылок Байкала, а рядом в небольшой корзинке твердо копченая колбаса, хлеб и купленные в кондитерской пирожки с разной начинкой. Сумку и корзинку с провизией я переправил полчаса назад, а сам островок посещал, когда мне хотелось побыть одному и что-то обдумать идеальное место для размышлений. За день до этого я проснулся утром и глянул на часы. Ого! уже десятый час. Привык я к богемной жизни, как говорила моя теща. Совсем обарился. Надо быстро собираться и мчаться в университет. Хотя бы на последнюю пару успею. Но как же хорошо просыпаться молодым и здоровым. Да еще и не с похмелья. Просыпаться, когда ничего не болит. Это такое счастье, которого молодость не понимает а не понимает просто потому, что пока не знает альтернативы, не знает, как бывает по-другому. Но я-то прекрасно помнил все болячки престарелого человека, с которыми постепенно сживаешься и забываешь, как это – просыпаться здоровым, когда ничего не болит. Даже есть такой бородатый анекдот. Если ты после 40 лет проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Я встал и, пройдя на кухню, сварил себе кофе и сделал бутерброды с маслом и сыром. Быстро позавтракав, отправился в ванную чистить зубы и принимать душ. Я всегда сначала завтракаю, а уж потом и думается Такая уж привычка у меня, еще с прошлой жизни. А когда вышел из душа, то обнаружил в большой комнате сидящую в кресле девушку очень знакомой наружности, которую видел первый раз в жизни. Не придирайтесь, как подумал, так и написал. Это, конечно, я все так спокойно рассказываю задним числом. А тогда я, мягко говоря, был ошарашен. Очень мягко говоря. Ну вот представьте себе, что вы дома один, и дверь надежда заперта. Вы спокойно выходите из душа голышом, точно зная, что дома никого нет, и вдруг обнаруживаете сидящую у вас в квартире красивую девушку с улыбкой смотрящую на вас. Представили? Вот что бы вы на моем месте сказали? Лично я сказал... э, -э, -э, -э> Она молча смотрела на меня. Я подумал и добавил... Ты как здесь оказалась? И услышал в ответ такой знакомый с хрипотцой голос. Ну, здравствуй, Гошик! Я, конечно, тебя во всяком виде видела. Да и должна сказать, что сейчас ты выглядишь гораздо лучше, чем во время нашей последней встречи. Но все же не хочешь накинуть на себя что-нибудь? Разговор у нас будет серьезный. Да это же... это же... нет, не может быть. «Лёля?» – прошептал я, вытаращив глаза. «Лёля, Лёля!» – засмеялась она. Признал, слава богу. Но только давай договоримся сразу. В этой жизни нет Лёли, а меня зовут Ольга. Для тебя так и быть, Оля. Я молча развернулся. А что тут скажешь? Прошел в спальню и оделся. Вернувшись, я сел на диван напротив нее и стал внимательно разглядывать гостью. Она не торопила меня и молча улыбалась, давая мне время опомниться, и рассмотреть ее как следует. Бомжиху Лелю напоминал только знакомый насмешливый взгляд и угадываемые черты лица. В остальном же передо мной сидела молодая, очень красивая и ухоженная девушка лет двадцати или чуть меньше. Или чуть больше. Никогда не умел угадывать возраст с копной золотистых волос длиной по плечи, уложенных в какую-то замысловатую прическу. Наконец, собрав кое-какие мозги в кучу, я выдавила из себя. «Кто ты?» Безусловно, это был главный вопрос. Все остальные вопросы типа «Как ты сюда попала?» были второстепенными и зависели от ответа на главный. Но то, что я услышал в ответ, показалось мне сначала шуткой. «Я инкарнация Серафима!» Что называется «приехали»? А ведь я подозревал, что сошел с ума. Может белая горячка или все же кома и предсмертные галлюцинации умирающего разума? Видя мой поплывший взгляд, она вдруг в одно мгновение преобразилась, заполнив собой всю комнату, и сильный ветер закружил вокруг меня вихрем. Этот вихрь исходил от трех пар трепещущих крыльев существа, головой своей упирающегося в высокий потолок. Золотистые волосы превратились в слепящий ним окружающее лицо, прекраснее которого я никогда ничего в жизни не видел. И никогда больше ничего не увижу. Это лицо будет мне сниться до самой смерти, ибо оно совершенно. Оно покоилось на такой же совершенной шее, а дальше до самого пола не спадали вниз белоснежные одежды, перехваченные по талии золотым поясом, и отделанные золотыми сверкающими узорами. И все это переливалось каким-то неземным светом. Мои ноги сами собой подогнулись, и как-то неловко умудрившись сползти с дивана, я бухнулся на колени, охваченный безумным восторгом. В этот момент я готов был служить этому существу всю свою жизнь, понимая, что высшим наслаждением для меня... «Будет исполнение любых его желаний, а смерть за него — счастьем, которое еще надо заслужить!» Слезы восторга лились по моим щекам, и я закричал. «Скажи, что мне сделать для тебя! Прикажи, что хочешь!» «Ну, во-первых, поднимись с колен и сядь на диван!» Услышал я знакомый с хрипотцой голос. «Будешь так орать, соседи милицию вызовут!» Я моргнул и вдруг понял, что видение исчезло. В кресле сидит Ольга, а я стою перед ней на коленях. «Хм...» «По стене ползет утюг?» «Ты не бойся, это глюк?» «Оля, это ты?» «Это я!» «Да сядь ты уже!» Я поднялся и сел на диван. Егор, я не глюк и ты не бредешь. Все происходит по-настоящему. Улыбнулась она. А что это было вот только что? Это был мой истинный облик, доступный для человеческого глаза. Гордись. Мало кто из людей при жизни удостоился лицезреть Серафима в славе его. А. -а, -а, -а это... Подожди. «Но ведь Серафим мужского пола!» Не знаю почему, но этот вопрос вдруг показался мне очень важным. И она тихо засмеялась своим удивительным смехом. «Милый Егор, у ангелов нет пола. Они же не люди. Они существа духовные». э а как же тогда...» промямлил я. Ты, наверное, хочешь спросить, почему ты видишь перед собой женщину? Ну, в общем... Почему-то смутился я так, что даже уши зажгло, а лицо налилось пунцевой краской. В голове всплыли наши подвальные случки, и лицо мое запылало еще сильнее, что казалось невозможным. Когда ангелы воплощаются на земле, то принимают тот человеческий облик, который ближе к сути того или иного ангела. От них это не зависит, они не могут выбирать пол. Это трудно объяснить, но я всегда воплощаюсь именно женщиной. Значит, такова суть человеческой инкарнации Серафима, воплощением которого я являюсь. Подожди, я ничего не понял. Так ты Серафим или нет? И да, и нет. Я инкарнация Серафима. Другими словами, я его воплощение в человеческом теле, и я женщина, настоящая, жива. Она мягко улыбнулась и добавила. Но не человек. Или не совсем человек. Мы помолчали. Я, обдумывая услышанное и увиденное, а она, очевидно, давая мне на это время. а а, -а, -а. Почему ты была тогда там в той жизни, со мной, жила в подвале, бомжевала? Эх, Егор, ты видел то, что хотел видеть. Как, в общем-то, и все люди. Вы существа очень несовершенные и легко внушаемые. Сами что-то себе придумываете, а потом в это верите. Не понял, это как? Не уверена, что поймешь. А ты постарайся, хотя бы упрощенно, как для чайников. Ну, если только как для чайников. Ваши пять чувств – это сенсоры, передающие информацию в мозг. Сенсоры довольно слабые, следует сказать. Например, ваши акустические сенсоры – уши – не воспринимают целый спектр звуков, таких как, скажем, ультразвук или инфразвук. Или другой пример. Человеческий глаз воспринимает электромагнитные волны очень узкого диапазона частот. И так, в общем, со всеми остальными чувствами. Таким образом, вокруг вас постоянно происходит множество событий, которых вы не видите и не слышите. Мозг, воспринимая эту неполную информацию от сенсоров чувств, формирует определенную картину мира, основываясь в первую очередь на жизненном опыте человека, во вторую очередь на его образовательном уровне и в третью очередь на той картине мира, которая имеет наибольшее распространение в данный исторический период. Поэтому разные люди, живущие в разное время и имеющие разный опыт и уровень знаний, при виде одного и того же явления могут интерпретировать его по-разному. Скажем, человек, живущий в средние века, наблюдая светящийся объект в небе, будет уверен, что видел сияющего ангела или демона со сверкающим мечом. Современный человек скажет, что это метеорит или, например, спутник. И все будут клясться, что видели это собственными глазами. Что касается тебя, то кто ты был тогда? Опустившийся бомж-алкоголик. И ты, конечно, был уверен, что если в твоем подвале и может поселиться какая-то женщина, то это будет такая же спившаяся бомжиха. Глаза видели меня, а мозг, интерпретируя картинку в соответствии с твоими представлениями и ожиданиями, выдавал тебе информацию о бомжихе Лёле. Вот вспомни сам, часто ты меня видел, а? да, в общем-то... Только вечером, приходя с промысла и утром, когда просыпался. Ты же промышляла отдельно. А ты уверен, что я вообще промышляла? Уверен, что я вообще существовала как часть этого мира тогда, когда ты меня не видел? Охренеть! Только и смог выдать я. Ольга опять засмеялась своим фирменным смехом. Есть многое на свете писал Шекспир, что даже тем, кто считается мудрецами, и в голову не приходило. Просто запомни, вы, люди, ничего не видите таким, каково оно есть на самом деле. Ваш мозг показывает вам кино, поэтому забей и угости девушку чаем. Я кивнул и отправился на кухню. В голове был полный сумбур. Хотя и нельзя сказать, что я услышал что-то такое, о чем никогда не имел никакого представления. Какое-то имел. Все-таки я математик, да и там в будущем периодически почитываю попадавшиеся мне научные журналы. На помойках есть все. Но именно какое-то представление очень смутное и приблизительное. «Тебе что к чаю? У меня тут есть какие-то конфеты?» И печенье юбилейное. Спасибо, ничего не надо. Я уже завтракала. Она вошла вслед за мной на кухню. И так, как будто жила здесь давно, достала из шкафа над мойкой чашки и чайные блюдца, расставив все это на кухонном столе. Вода закипела. Я залил заварку в фарфоровый чайник и накрыл его сверху специальной толстой салфеткой, чтобы запарился. Мы сели друг напротив друга, и я задал следующий вопрос. «Кто такой Александр Валерьевич? Вы ведь действуете с ним заодно?» Ольга едва заметно поморщилась. «Он падший». «Падший?» «Да, падший ангел». «В смысле, демон, дьявол, сатана или... как там правильно?» Ну, не надо все так буквально воспринимать. Я же рассказывала тебе о свойствах вашего мозга. Вы формируете для себя картину мира, исходя из тех крох информации, что способны получить. Вы много добились в науке и технике, но знания, о которых идет речь, для вас практически недоступны. Поэтому та картина, что формируется религиями, достаточно примитивна, и довольно далека от духовной реальности. Я бы даже сказала, что в основном это фантазии на тему, хотя безусловно есть духовные прорывы. Есть. К тому же в соответствии с правилами религий, представления любой религии статичны, они не развиваются, ибо почитаются откровением. Говоря иначе, люди 20 века продолжают пользоваться Образами и представлениями, сформированными в далеком прошлом людьми, жившими совсем в других условиях, знавшими гораздо меньше, а понимавшими еще меньше. И попробуй отредактируй эти представления в соответствии с современными знаниями и представлениями. Ересь! А потому никакая религия никогда не приводит к человеку к Богу. А как же тогда? Пролепетал я. Приводит человека к себе только сам Бог, понятно? Угу, промычал я. Знаешь, я уверена, что ты поймешь правильно, а вернее, я уверен, что поймешь неправильно. Поэтому скажу лишь, что все совсем не так однозначно, крайне неоднозначно и нестабильно для человеческого разума. Все не черно-белое. К примеру, падшее не враги Бога и человека. Вернее, может быть, по-разному. Но это не какая-то заложенность их природы, так же, как и среди людей. А они такие же дети Божии, как и все. Но за определенные поступки сами себя, не Бог, лишившие некоторых... Она замялась, подбирая слово. Качеств, что ли? Не знаю, как это лучше объяснить. Чтобы восстановить свой статус, они должны пройти очищение. И это их решение, если хочешь, их совести. Никто их к этому не принуждает и из ангелов не изгоняет. Да и не может ангел, созданный как слуга Бога, изменить своей сути. Ангелы, в отличие от людей, не имеют свободы воли, подобной человеческой. Да. И пойми, Егор, все, что я сейчас тебе говорю, это достаточно примитивные аналогии. Настолько примитивные, что даже не совсем верные получаются, а, возможно, и совсем неверные. Но именно в таком только виде твой мозг может воспринять подаваемую информацию в духовной области». Она задумалась и добавила. «По крайней мере, сейчас». Я обдумал сказанное, разливая чай по чашкам. А дьявол, сатана там, бесы, демоны всякие, война на небе. По большей части персонажи народных сказаний древних народов, обожествлявших силы природы, плюс определенная религиозная интерпретация. Но в Библии же написано. Библию надо уметь читать. Да и написана она для людей первого века в соответствии с их представлениями о мире и о Боге. Так, чтобы они поняли, нельзя воспринимать все написанное в этой книге вне исторического контекста. В этой книге есть центр, парадигма и есть периферия. Периферия тоже важна для правильной и спокойной жизни здесь. Все эти моральные и нравственные правила. Но центр, конечно, несравнимо важнее. К сожалению, религии сосредоточились в основном на периферии. Впрочем, как обычно. И все же, ты его руководитель? Или как там, наставник? Скорее его психотерапевт, если уж пользоваться терминологией для чайников. Я еще подумал и, дряхнув головой, спросил. «А я? Причем здесь я?» «Ты слышал что-нибудь о пророках?» «Что-то слышал!» «Так вот, ты не пророк!» И она захохотала, из чего я заключил, что это очевидно было такой ангельской шуткой. Отсмеявшись, она сказала «Извини, пожалуйста, не смогла удержаться, глядя на себя, сидящего с открытым ртом». Я нахмурился. Егор, ну не будь ребенком, я же извинилась. Лучше скажи, кто такие, по-твоему, пророки? Ну, это типа люди, избранные Богом для того, чтобы возвещать его волю. Молодец! Чувствуется, что Библию ты читал. Инкарнация Серафима по имени Ольга подмигнула мне. Пророк – это человек, избранный по благодати Бога, для исполнения того, чего хочет Бог. Но повторюсь, ты не пророк. Ты избран не для возвещения воли Бога и избран не Богом, а мной. С Божьего, конечно, благословения. Почему я? А почему нет? Ты ничем не хуже всех остальных? Ее ответ поставил меня в тупик. А Я просто попросила его. И для чего же я избран тобой? Вспомни, Егор. Ольга протянула свою руку и ласково положила ее на мою ладонь. Ты сам озвучил свое призвание тогда за столик в кафе. Тебя никто ни к чему не принуждал. Избрание это такая штука, которая всегда добровольная и, как бы это сказать, чтобы было понятнее? Взаимное, что ли? Тебя не избирают для того, чтобы пройти некий путь. Ты сам выбираешь этот путь, для которого тебя избирают. Прости, лучше объяснить не могу. Ты не поймешь правильно. Если бы ты отказался, тебя никто не стал бы принуждать. Ты просто умер бы в том подвале, и на этом все. А я умер? Там. Умер, умер, не переживай. Все как положено. Человек не может находиться в двух местах одновременно. Чтобы уж наверняка не случилось никаких накладок, твое тело я сожгла. Да уж, опечалился я. И никто не узнает, где могилка моя. Почему не узнает? Все в курсе, кому надо. Твоя дочь похоронила останки тела. И даже памятник поставила. Я почувствовал, что в глазах стало мокро. Надо же, похоронила. А я считал, что она обо мне и не помнит, кому нужен такой отец. А вот, глядишь ты. Я взял салфетку из пластмассовой салфетницы и вытер глаза. Помолчал, глядя в пол. Потом сказал. «Я слушаю тебя, Ольга!» Она как-то изучающе посмотрела на меня и мягко произнесла. «У тебя все получится как надо, Егор, даже если все получится не так». «Опять загадки?» Она пожала плечами, как бы говоря, «Ну, извини». «Скажи», вдруг вспомнил я, «это мое настоящее прошлое?» Это не иллюзия, не параллельный мир. «А какая разница?» Пожала она плечами. «Для тебя здесь и сейчас самое, что ни на есть настоящее. А все остальное, поверь, не имеет никакого значения. Просто не забивай этим голову». Солипсизм какой-то получается», – пробормотал я. «Нет, Егор, не солипсизм. Вокруг все реально, объективно реально. Но, скажем так, это лишь одна из возможных реальностей. Но вокруг тебя живые, самые настоящие люди. Те же самые, вернее, они же самые, что были в твоей первой молодости. Или почти те же самые. Ты на самом деле в своем прошлом, самом настоящем, каким ты его сам представляешь. А остальное, опять вынуждены извиняться, ты пока просто не в состоянии понять. Но я уверена, что однажды поймешь. Ладно, вздохнул я. Замнем пока этот вопрос. Для ясности. Она опять засмеялась, и этот ее смех вдруг успокоил меня. Я подумал, что есть, то есть. Уже так много чудес произошло в моей жизни, что одним больше, одним меньше. Совершенно не принципиально. Неважно, настоящее это прошлое или нет. Тот же самый мир или аналогичный. Или вообще иллюзия. На мое восприятие все это никак не влияет. А потому буду считать все вокруг настоящим и единственно возможным. Так мне проще, да и выбора нет. Над остальным пусть физики с теологами голову ломают. Если, конечно, последние не побоятся впасть в ересь. Скажи, откуда у меня все эти необычные способности? Способности ты открыл в себе сам. Или, если так удобнее, считай, что они даны тебе мной. Она подмигнула, глядя на мое вытянувшееся лицо. Без них ты здесь никто? И звать тебя никак. А с ними что-то да получится. Я почесал в затылке и окончательно решил, что без стакана здесь не разберешься. Но поскольку я не пью, даже это мне не светит. Ну и ладно. Буду, как советует Ольга, наслаждаться молодостью и не задавать вопросов, ответов на которые нет. Или пока нет. Итак, Егор. Соберись и ответь теперь на мой вопрос. Что ты намерен делать? Может, и я на что-то сгожусь? Новые приключения неуловимых она явно смотрела. Поэтому я машинально тоже ответил фразой из фильма. Может, и сгодишься. И задумался. А что я намерен делать? Я и сам не знал. Все мои планы при ближайшем рассмотрении были какие-то смехотворные. Ну, начал я. Можно, например, воздействовать на Горбачева, чтобы он скорректировал перестройку. Хороший ход. Честно. Но надеюсь, ты понимаешь, что время СССР сочтено. Союз все равно развалится по вполне себе объективным причинам. Я понимаю, что сегодня Союз скорее мертв, чем жив. Это видно мне, да и прошлый раз я помню хорошо. «Ну какие причины ты имеешь в виду? Вдруг я чего-то не знаю, а мне это пригодится?» Причин, приведших к развалу Союза, к сожалению, много. Целый комплекс. Здесь и крах идеологии, да ты и сам знаешь, что никто уже не верит в светлое советское будущее. Все мечтают о квартире, даче, машине, импортной косметике и так далее. То есть нет уже людей, готовых отказаться от всего личного для воплощения идей социализма. Ни среди руководства, ни среди простого народа. Время энтузиастов давно прошло. Здесь и всеобщий дефицит, порожденный плановой экономикой. Самые простые вещи, вроде телевизора, холодильника, да даже туалетной бумаги сейчас надо доставать по плату. Кто на Западе может представить, что простая туалетная бумага в СССР – предмет роскоши, далеко не всем доступный, что большинство населения подтирается вчерашними газетами? Это просто жуткое отставание от уровня жизни не то что в капиталистических странах, но даже в странах соцлагеря. Все это порождается экстенсивной экономикой, При которой выпуск продукции повышается в той же мере, что и величины используемых производственных основных фондов материальных ресурсов и численности работников. А если не возрастает эффективность производства, то не остается средств на обновление основных производственных фондов оборудования, помещений. Не на что внедрять научно-технические новшества, производственные фонды ссср попросту износились до крайности. И уровень этой изношенности гораздо выше, чем ты себе можешь представить. В той истории Горбачев попытался с этим справиться, введя комплекс мер под названием «Ускорение». Но это было каплей в море, к тому же было поздно. Здесь и финансовый кризис, все деньги тратятся на гонку вооружений. И принимая во внимание вышесказанное, а именно неэффективность экономики, СССР прочно подсел на нефтяную иглу. Основные деньги государство получает от импорта нефти и газа. Но здесь этого не говорят. Однако цена на нефть как раз сейчас начала падать и к 1986 году просядет еще сильнее. Деньги брать будет вообще неоткуда. А тут еще и со слабостью центральной власти и ухудшением жизни простых людей начинают все больше и больше проявляться центробежные националистические силы. К чему это приведет в дальнейшем, ты в курсе. Здесь и кризис власти, отсутствие доверия к ней народа, и как следствие, отсутствие уважения. Ты же помнишь, никто не захочет за эту власть и за эту соцсистему воевать. Все сдадут без боя. И это, Егор, еще далеко не все проблемы. Чем дольше она говорила, тем в большее уныние я впадал. Да как же мне справиться со всем этим? А тебе и не справиться, ответила Ольга на мой невысказанный вопрос. Тебе нужен лидер. Нет, лидер с большой буквы. Тот, кто сможет взять на себя ответственность и вывести Россию из всего этого с наименьшими потерями и наибольшими преференциями. «Ты сказала Россию?» «Да, Егор, Россию. Союз уже не спасти никому. Если бы лет десять назад, тогда еще можно было попытаться. А сейчас точно поздно». «Тогда почему меня не закинули в 70-е? «Здесь тоже есть свои законы и правила, обойти которые не можем даже мы. Только он». Она указала пальцем вверх. Но он обычно предпочитает не вмешиваться. У него свои дела, о которых не ведает никто. К тому же сохранение союза утратило смысл со смертью идеи о социальной справедливости социализма в умах большинства людей. Оказалось, что при капитализме социальной справедливости может быть не меньше, а порой и больше. Пример та же Швеция. Именно это истинная причина. Дух всегда первичен. Здесь материалисты точно ошибаются. К тому же, добавила она, подумав, для возрождения России нужно скинуть лишний балласт в виде многих национальных окраин. Пусть с ними Европа с Америкой возится. Только скинуть нужно правильно. Все лучшие и стратегически важные территории и производственные мощности оставив себе, а не как в прошлый раз. Не то, чтобы я с ней полностью был согласен, но я русский и живу в России, поэтому и буду заботиться об интересах России. Был бы я, например, украинцем, сделал бы все для укрепления Украины. Поэтому я не стал возражать, лишь спросил. «Кто этот лидер?» Спросил я. «А ты как думаешь?» «Я? Честно, понятия не имею!» Ольга глотнула из чашки и подняла на меня глаза. «Путин?» «Кто?» «Владимир Владимирович Путин!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Да!» «Я не желаю и не буду иметь с ним никаких дел!» Будешь? Обоснуй! Потребовал я, поскольку вовсе не относил себя к путинистам и всяким прочим, нашистам. До своего алкогольного падения я вообще почитал себя большим либералом и западником. Это уж потом я несколько пересмотрел свои взгляды, хотя ярым почитателем Путина все равно не стал. А потому предложение этой кандидатуры, выражаясь пафосно, претила всей моей свободолюбивой натуре. Даже просто мысль о такой возможности вызывала отторжение. А что тут обосновывать, Егор? Давай будем реалистами. Не надоели еще лозунги? Он сильный и харизматичный лидер, способный заслужить доверие людей и повести их за собой. Один раз он это сделал. Даже только этого уже достаточно. «Он авторитарный лидер. Нас опять санкциями обложит с его политикой!» – воскликнул я. «А разве ты не знаешь, что СССР и сейчас обложен санкциями? Без всякого Путина, между прочим? Разве ты не помнишь, что тот же закон Джексона Веника, ограничивающий торговлю с Россией и другими странами, действовал в том числе даже в самые либеральные ельцинские 90-е?» Без всякого СССР, когда уже давно были устранены все причины, его породившие, и был отменен только в 2012 году. Откуда в тебе такая наивность, Егор? Капитализмом всегда правила выгода и никогда идеи. Другое дело, что некоторые идеи бывают очень выгодными, — улыбнулась Ольга. Даже демократия или либерализм как идеи выгодны, в первую очередь для бизнеса. А то, что воплощение этих идей дает еще и социальные гарантии в виде откупных от денежных мешков, так это лишь приятный бонус, и не более. К тому же поверь, Путин сейчас совсем не тот, каким будет через 35 лет. Он сейчас живет на Западе, хоть и на социалистическом. Он в состоянии сравнивать уровень жизни. Он очень умен, он прекрасный стратег и одновременно неплохой тактик. Вспомни, когда-то его считали своим и ультралиберальный Собчак, и Ельцин. А это о чем-то да и говорит. Он на самом деле был таким. Вспомни еще его первые шаги на посту президента в международных делах. Помнишь эту его протянутую руку США и Европе? Искреннее желание быть заодно, быть друзьями и союзниками. Готовность даже привести Россию в НАТО. Поверь, ранний Путин совсем не похож на позднего Путина. Тем более на сегодняшнего Путина. Кто знает, если все повернется иначе, то, возможно, именно Путин станет знаменем либеральной русской интеллигенции. К тому же сейчас... Другого человека, который смог бы потянуть историю за хвост, все равно нет. Ладно, пожалуй, я соглашусь с тобой, хотя и с трудом. Просто потому, что если уж воплощенному Серафиму не верить, то кому тогда можно верить вообще? Итак, что я должен делать? Слушай и запоминай, склонилась над столом Ольга. Через день после этого. Владимир Владимирович, пожалуйста, снимите пиджак, повесьте его на стул, а сами ложитесь в шезлонг на спину. Когда он лег, я подошел к нему и сказал. Вы очень хотите спать. На счет три вы засыпаете и будете спать, пока я вас не разбужу. Раз, два, три. «А ты молодец! Лихо научился управляться с даром!» – похвалила Ольга, вставая с кресла. «Ты про гипноз?» – отозвался я. «На самом деле это не совсем гипноз, а очень глубокое нейролингвистическое программирование. Насколько мне известно, это направление ученые считают шарлатанством». «Конечно, с теми техниками, что у вас сейчас есть, это самое настоящее шарлатанство». Но поверь, то, что делаешь ты, основывается совсем на других принципах. Главное, что действует, улыбнулся я. Вот именно. Ну что ж, приступим? Я молча кивнул и сделал приглашающий жест. Ольга вся такая воздушная, в каком-то очень легком светлом платье, или не знаю, как это называется шагнула босыми ногами к шезлонгу, на котором спал Путин. Самое пекло еще не наступило. Здесь было раннее утро, наверное, лучшее время. Если, конечно, не считать вечер. И я вновь увидел это. Шестикрылый Серафим со сверкающим ореолом вокруг головы наклонился над телом будущего президента Российской Федерации. Если в этом варианте не случится иначе и накрыл его крыльями. На этот раз рост Серафима был на глазок метров 10, если не больше. Видимо, прошлый раз потолок помешал развернуться в полную силу. Размах крыльев поражал воображение. Когда он, она, оно склонился над телом, то крылья объяли его полностью, вместе с шезлонгом. Свет, исходящий от него на мгновение, вспыхнул нестерпимо ярко, слепя глаза, так что мне пришлось зажмуриться. А когда я вновь смог видеть, рядом стояла Ольга, уже не сверкающая, но от этого не менее, а на мой вкус даже более, прекрасная. Потому что, что там ни говори, а вид Серафима откровенно пугал своей идеальной красотой и ощущением невероятной мощи. Так, например, бывает красив самолет-истребитель, несущий смерть. «Готово!» – сказала она. «Когда проснется, будет помнить все до 2020 года включительно. Заодно я поправила его здоровье и дала приличный запас на будущее. Хватить должно лет на 40 без болезней. Конечно, если в него не будут стрелять в упор из автомата». Ну и в соответствии с твоими пожеланиями немного подправила психику, увеличив моральную составляющую, включая совесть, долг, ответственность и уменьшив тщеславие и самолюбие. Плюс добавила по максимуму способности к стратегическому и тактическому мышлению, хотя они у него и так были неплохие. Зато теперь будут блестящие. Увеличила способность к коммуникабельности. И на полную катушку врубила харизму. Думаю, этого достаточно. Я кивнул и спросил. Уходишь? Видимо, в моем голосе было что-то такое, что она, взглянув на океан, сказала. Ну, немного времени на то, чтобы искупаться, у нас есть. Ты со мной? Я опять молча кивнул. Слова куда-то все пропали. В голове была звенящая, но очень приятная пустота. Отвернись! Я отвернулся и уставился на спящего Путина, мечтая только о том, чтобы у меня прямо сейчас вырос глаз на затылке. Догоняй! раздался удаляющийся голос и легкий скрип песка под ногами. Обернувшись, я увидел Ольгу, совершенно обнаженную, бегущую к океану, словно... Словно вот... «Елки, у меня слов нет!» Я быстро содрал с себя всю одежду и ринулся следом за ней, размышляя о том, зачем было просить меня отворачиваться. «Женщины!» Когда я добежал до воды, она уже быстро плыла по направлению группе рифов, которые словно стражи преграждали вход в нашу небольшую бухточку. Я нырнул и поплыл в догонку. Когда я плыл, глядя на нее, ухватившуюся рукой за кончик рифа, торчавший над водой, и улыбаясь, поджидавшую меня, то думал... В общем, я думал о том, о чем думают все мужчины, видя красивую обнаженную женщину. И еще где-то на краю сознания билась дурацкая мысль. Ведь у нас с ней уже все было. Там, в том подвале. Значит, можно... Когда я подплывал, она, взметнув кучу брызг, вдруг прыгнула навстречу и повисла у меня на шее. Я еле успел ухватиться рукой за риф, как ее руки и ноги обвили меня, ее губы впились в мои губы долгим поцелуем, и волшебный сладкий туман поплыл в моей голове. Спустя очень короткое по субъективным ощущениям, но, как оказалось, объективно достаточно длительное время, Ольга растворилась в воздухе, и я повернулся к лежащему в шезлонге человеку. Мысленно повернув колесика гипноза, как его по привычке называл, почти на самый минимум. Это обеспечивало не более чем доверие ко мне. При этом человек оставался совершенно нормальным, а не зомби, как при полной мощности. Сказать, что я волновался, значит не сказать ничего. Как ни поверни, а это был поистине исторический момент. Как мне казалось, даже важнее, нежели то, что произошло в кабинете Горбачева, поскольку Горбачев мыслился в моей комбинации как исполнитель. А тот, кто сейчас лежал передо мной, был главным действующим лицом той истории, которая, возможно, перевернет привычный для меня мир. Нет, я не сомневался, что он справится. Тем более после усовершенствования внесенных с Серафимом. Но... Такое большое дело начинаем, что меня все равно немного потряхивало. А это неправильно. Нужно выглядеть спокойным и уверенным. Я повернулся к Путину. Просыпайтесь, Владимир Владимирович. ВВП открыл глаза огляделся вокруг и остановил взгляд на мне. «Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Егор Николаевич Соколов. Если хотите пить или есть, то на столике Байкал, колбаса, хлеб и пироги. Удобство пока в кустах», – развел я руками. Оля предупредила меня, что, проснувшись, он должен будет испытывать голод. Путин молча встал и осмотрелся вокруг. «Эээ, где мы?» «Какой-то крохотный островок в Тихом океане. Я даже не знаю, называется ли он хоть как-то или нет. Очень уединенное место. Когда мне надо о чем-то подумать, я иногда отправляюсь сюда. И как я здесь оказался?» Я пожал плечами. Я вас сюда телепортировал. Mm, даже так. Я вновь пожал плечами и развел руками, всем своим видом, выражая раскаяние и полную зависимость от обстоятельств. ВВП хмыкнул, тоже пожал плечами. Um, я надеюсь, Егор. Простите, не расслышал, как, ваше отчество? Николаевич, mm, я надеюсь. «Егор Николаевич, вы мне все объясните?» «Конечно, Владимир Владимирович, мы здесь именно для этого, чтобы никто не мог ни подслушать, ни помешать нашему разговору». Я немного помолчал и спросил опять. «Товарищ майор, вы, наверное, хотите есть? Так вы не стесняйтесь, это все для вас». Он внимательно посмотрел прямо в глаза а вы конечно знали что так и будет, поэтому все приготовили заранее. Это был не вопрос, а констатация факта, поэтому я тоже не стал спорить коротко ответив конечно ну что же давайте посмотрим что у вас есть голод и правда зверский пойдемте я первым направился к столу. мы уселись в пластиковые кресла. И я открыл сумку-холодильник, доставая пару бутылок Байкала и припасы из корзинки. «Приятного аппетита!» – пожелал я. «Спасибо!» – ответил ввп и принялся за еду. Было видно, что он сильно голоден. «Вы готовы меня выслушать, Владимир Владимирович?» «Да, уж будьте добры. Только если вы не возражаете, я...» Продолжу истреблять ваши запасы. Да на здоровье! Они для вас и приготовлены!» Глотнув ледяной газировки, я вздохнул и начал свой рассказ. «Как я уже сказал, меня зовут Егор. Егор Николаевич Соколов. С одной стороны, мне 21 год, и в прошлом году я демобилизовался из армии. Сейчас студент физмата МГУ. «Где служили?» Быстро спросил Путин. «66-я отдельная мотострелковая бригада в составе 40-й общевойсковой армии. Младший сержант». «Афганистан?» «Так точно. Долго воевали?» «Почти полтора года. Несколько недель не дотянул до дембеля. ранила Демобилизовался уже из госпиталя. Mm, «Ясно», – кивнул ВВП. «Но вы сказали, что это с одной стороны. Есть и другая?» «Есть. И с этой другой стороны мне 56 лет, и я зажил до 2020 года». Путин покачал головой. Э, «Надеюсь, вы это как-то объясните?» Попробую. Но прежде скажите, пожалуйста, вы сейчас помните будущее? Очень четко помню все до 2020 года. Поэтому, собственно, не очень удивился вашему рассказу. Но скажите, как это вообще возможно? Если честно, я не знаю как, но может быть что-то прояснит мой рассказ и я рассказал ему свою историю. Не всю, конечно, незачем ему знать о том, что я был опустившимся бомжом. Пусть это будет моя маленькая тайна. Сказал лишь, что в день накануне моей смерти некто обратился ко мне с интересным предложением, а поскольку терять мне было нечего, я это предложение принял. Рассказал о том, что условием переноса моего сознания в прошлое было мое решение попытаться изменить мир к лучшему, по крайней мере для населения России. Для этого мне были даны некоторые способности, одной из которых является способность к телепортации и внушению. О регенерации, рентгене и ускорении я промолчал. Я рассказал о том, как смог устроиться в этом времени и о тех шагах, которые уже предпринял для осуществления своей миссии. В частности, о программировании Горбачева. В общем, Владимир Владимирович, в самое ближайшее время вас вызовут в Москву. Будьте к этому готовы. Там вам предложат должность советника генсека по особым вопросам. После того, как произнесете условную фразу, Горбачев поступит в ваше полное подчинение. Абсолютно полное. Будет делать все, что вы ему прикажете или посоветуете. В его глазах вы будете его самым главным начальником, преданность которому он сохранит до смерти. Ну, если, конечно, вы согласитесь взвалить на свои плечи груз по изменению реальности. В моем прошлом будущем вы уже это сделали, и вы сейчас уже знаете все, что было в той версии грядущих событий. Вы знаете обо всем этом гораздо больше меня, поскольку имели доступ ко всем тайнам произошедшего а с какого то времени сами стали частью этой истории. вы помните все удачные решения и все ошибочные которых можно было избежать и я почему то уверен что у вас уже есть первые наметки того что необходимо сделать да история странная и загадочная протянул путин, но знаете я вам верю наверное после того что вы мне продемонстрировали. А особенно после того, что вы сделали с моими мозгами. У меня нет оснований вам не верить. Ведь я сам точно знаю, что все это случится и как это случится. Поэтому э, я согласен. Пусть это прозвучит пафосно, но... Будем спасать Россию. Надеюсь, вместе? Конечно, кивнул я. Э, что ж, называйте кодовую фразу поскольку время и правда коротко. Можно сказать, каждый день у нас на счету. Фраза, которую вы должны произнести, следующая. «Михаил Сергеевич, я давно мечтал пожать вашу руку». Э, «Я запомню», – улыбнулся Владимир Владимирович. «Он уже закончил с едой и сейчас просто сидел, глядя на прибой». Э, «Надо же, Тихий океан!» – произнес он. «С ума сойти!» И мы оба рассмеялись. Помолчав, я все же спросил. «Владимир Владимирович, как думаете, можно еще что-то сделать?» Он долго молчал, потом тихо начал говорить. Э, «Исходя из моего послезнания, я думаю, что союз уже не спасти». А может быть и не нужно его спасать. В том виде, в каком он существует сейчас, он абсолютно не жизнеспособен. Конечно, можно продлить агонию, но по сути это ничего не изменит. А вот сделать, чтобы все пошло совсем не так, как в известном нам варианте, не только можно, но и необходимо. Здесь нам с вами пахать и пахать. Как рабам на галерах вздохнул я. Путин подозрительно покосился и шутливо пригрозил мне пальцем. «Надо же! Помнит!» Мы еще долго говорили, обменивались мнениями, даже немножко спорили, после чего я вернул его в Дрезден, в дожидавшуюся его шестерку.